Глава 19. Поздраввым размышления пришлось признать, что сейчас не время реализовывать мой план. Я не знала, где Хэмилтон и не собиралась немедленно вламываться в его номер. Лучше это сделать во время обеда, когда большинство постояльцев спустятся в столовую. Чем меньше будет потенциальных свидетелей моего правонарушения, тем лучше. Значит, первым делом Мне предстояло до обеда раздобыть ключ или придумать другой способ проникновения в чужой номер. Мы с Майла по небрежности обычно не запирали дверь, но из этого вовсе не следует, что мистер Хеммилтон также неосторожен. Способы один безумнее другого рождались в моей голове. В конце концов я вынуждена была отказаться от мысли А. Представляться у стойки миссис Хеммилтон, Б. переодеваться горничной и «В» — карабкаться к окну по стене приходилось надеяться, что Хеммилтон оставит комнату незапертой или взламывать замок в каковой области я опасалась, мои навыки окажутся прискорбно недостаточными оставалось только молиться, чтобы затея увенчалась успехом я поинтересовалась у портье, в каком номере проживает мистер Хеммилтон Я узнала, что миссис Хэмилтон занимает отдельную, хоть и соседнюю с мужем комнату. Это были хорошие новости, они означали, что возможно мне удастся найти и другие способы попасть в номер Хэмилтона. Правда, нельзя допустить, чтобы кто-то заметил мои шпионские поползновения. Оставшееся время до обеда я пила чай на террасе и писала длинное печальное письмо Лорел. Запечатав конверт и отдав его на стойке для отправки, я вспомнила, что так и не прочитала ее письмо мне. Оно по-прежнему лежит в кармане. Ладно, придется ему еще немного подождать. Я совершенно не собиралась в номер, поскольку не имела ни малейшего желания встречаться с Майло. Нужно было сразу напомнить ему о том, что у него есть свой номер. Теперь я вряд ли смогу его выдворить. Вспомнив о Майлу, я сразу начала злиться и потому постаралась вернуться мыслями к задуманному плану. Вообще-то я собиралась к инспектору, но освобождение Джилла дало передышку. Мне казалось, что поскольку Джилл, хотя и не окончательно оказался на свободе, инспектор не станет со мной откровенничать. Джонса я навещу завтра, если какие-нибудь коварные замыслы не приведут его в Брайтуэлл. Я также решила, что неплохо бы проведать Оливию, которую все еще держали в больнице. Я не слышала о ней в последнее время, и хотела знать, как она себя чувствует. Если совсем честно, меня интересовало не только состояние здоровья мисс Хендерсон, хотя я искренне надеялась, что ей лучше. Но больше хотелось знать, почему она решила вскрыть себе вены. Если, как утверждала Вероника Картер, она вовсе не любила Руперта, что могло ее заставить пытаться покончить с собой? Совершеннейшая загадка. Я не видела особых причин, по каким Оливия должна была непременно открыться мне, однако попытаться стоило. Наконец подошел час обеда. Я вернулась в холл и направилась к лифту. Прежде чем подняться наверх и попытать счастье в деле незаконного вторжения, я собиралась незаметно заглянуть в столовую и убедиться, что Хемлтоны уже там. На мое счастье, двери лифта раскрылись, и я увидела их обоих. Добрый день, миссис Эймс, сказал Хемлтон, скользнув по мне оценивающим взглядом. Кажется, морской воздух идет вам на пользу. Вы сегодня прямо цветете». Я заставила себя улыбнуться на этот бесстыдный намек, имеющий отношение к моему ночному свиданию с Майло. Как он все таки вульгарен, этот Хэмилтон. В Чудесное платье, миссис Хеммилтон повернулась я к Ларисе, молча стоявшей рядом с мужем. Она в самом деле прекрасно выглядела в розово-сером платье, цвет ей очень шел, Очаровательная женщина. Какая жалость, что она связалась с таким жутким человеком. Конечно, не последний писк моды не дал ответить ей Хеммилтон. У Ларисы вообще нет особого вкуса к новшествам. Может быть, вы дадите ей своего портного? Вы всегда отлично одеты. Лариса вспыхнула, а мое желание найти в комнате Нельсона какое-нибудь ужасное оружие лишь усилилось. Если бы он был виновен, тогда бы и Джил, и Лариса очутились на свободе. Миссис Хемлтон вовсе не нуждается в моём содействии, холодно ответила я Нельсону, улыбнувшись Ларисе улыбкой, в которой, как я надеялась, было больше тепла, чем жалости. По-моему, вы всегда очаровательны, миссис Хемлтон. Благодарю. Вы не обедаете? спросил Хемлтон. Нет, разболелась голова. Мне очень жаль, сказала Лариса. У меня есть аспирин. Слишком долго сидела на солнце, я думаю. Прилягу ненадолго. Я зашла в лифт, и когда двери закрылись, вздохнула с облегчением. В жизни не видела такого кошмарного мужа. На фоне Хэммилтона Руперт казался почти джентльменом. А уж у шумаилы просто прорезывались крылья и занимался нимп. Лифт остановился на этаже, где жили Хеммилтоны, и я осторожно вышла. Мой номер находился на другом этаже, и хотя об этом вряд ли знало ли большинство постояльцев, я все таки не хотела быть замеченной. Если что-то пойдет не так, не надо, чтобы меня тут видели. Именно в этот момент Из одного номера вышел мужчина и двинулся по коридору. Когда он, поравнявшись со мной, приподнял шляпу, я подавила желание виновата замереть на месте. Подождав, пока он зайдёт в лифт, я самым беспечным видом подошла к номеру миссис Хемિલ્тон и опустила ручку двери. К моему сожалению, она не поддалась. Не то чтобы я всерьез надеялась обнаружить номер незапертым, Лариса казалась осмотрительной, и взвешенной женщиной. Было естественно, что она хочет быть уверена в безопасности своих вещей. Я вздохнула. Оставалась только одна надежда, но шансы были невелики. Если мистер Хеммилтон действительно прятал в своей комнате какую-то улику, вряд ли он оставит дверь открытой, чтобы кто угодно мог беспрепятственно зайти в его номер. Моя рука на секунду замерла на ручке двери, и медленно ее опустила. Замок щёлкнул, я легонько надавила, и дверь открылась. Я перевела дыхание и проскользнула в комнату, тихо закрыв за собой дверь. Заперев ее на замок, я с минуту осматривала комнату. Номера были довольно похожи, только мой располагался в юго-восточном углу здания и выходил на море. А это находился в середине западного крыла. Слева у стены большой платяной шкаф и туалетный столик. У окна кресло, кровать, придвинута к стене разделявшей комнаты супругов. К картину довершали письменный стол и дверь в ванную напротив кровати. В комнате царил поразительный порядок. Я ожидал увидеть медвежью берлогу, но здесь все было прибрано почти безлико. Прежде чем приняться за поиски, я попробовала открыть дверь, ведущую в номер миссис Хеммилтон, и обнаружила, что с этой стороны она затвинута на засов. Я отодвинула щеколду и заглянула в комнату Ларисы. Она представляла собой зеркальное отражение той, где находилась я. Кровати разделяла стена. Я закрыла дверь, но не стала задвигать щеколду. Если услышу, что Хемિલ્тон возвращается, будет намного проще прошмыгнуть в комнату его жены, где, возможно, удастся спрятаться. Конечно, они могут вернуться вместе, тогда выхода не будет. Но я решила что управлюсь намного раньше, чем супруги пообедают. Не имея даже приблизительного представления, как выглядит то, что искать, я не знала с чего начать. Это должен быть небольшой предмет, он поместился в карман, а значит, мог находиться где угодно. Начать я решила с самого очевидного и подошла к письменному столу с двумя ящиками. В первом не оказалось ничего интересного: какие-то гостиничные письменные принадлежности, нож для разрезания бумаги с серебряной рукояткой, золотая зажигалка с выгравированной на ней буквой Х. и пачка сигарет. Во втором ящике лежала стопка конвертов. Видимо, письма, которые мистер Хеммилтон получил уже в Брайтуэлле. Я медлила не дольше секунды. Вероятно, мне полагалось испытывать чувство вины из-за того, что я залезла в письменный стол мистера Хеммилтона и роюсь в его личной корреспонденции. Но прирожденная честность понуждает меня признать, что ничего такого я не испытывала. Если он убийца, я вовсе не обязана мучиться угрызениями совести, чтобы это доказать. Если не убийца, то все равно отвратительный человек, который мне очень не нравится. К несчастью, никаких улик не обнаружилось. Беглый осмотр писем показал, что там сплошь скучная деловая переписка. В целях экономии времени я не стала углубляться в нее, но то, что успела разобрать, было вполне законно. Я очень огорчилась. Встав на четвереньки, я заглянула под кровать. Ничего, кроме бежевого ковра. Вздохнув, я поднялась и подойдя к огромному почти до потолка шкафу, открыла дверцы. Он был почти пуст, только несколько костюмов и пара рубашек. Похоже, отправляясь к морю, мистер Хемિલ્тон не стал обременять себя лишним багажом. Одежда была дорогая, от хорошего портного, но чуть более броская, чем необходимо. В ящиках носовые платки, галстуки, носки, нижнее белье. Снова вздохнув, я еще раз обвела глазами комнату. Я, конечно, предполагала, что обыскивать комнату в поисках спрятанного предмета не слишком просто. Но не думала, что так мало мест, где надо смотреть. Если то, что Хемિલ્тон подобрал на берегу, действительно орудие убийства, оно все таки должно быть довольно крупным, чтобы проломить человеку череп. Под ковром не спрячешь. А может, он вообще ничего не прятал? Может, избавился от него на обратном пути, например, выбросил высокую траву, что растет вдоль лестницы. Не желая признавать поражение, я прошла в ванную. Там все было так же аккуратно, как в комнате, туалетные принадлежности, как солдатики, четко расставлены на полке. Бритвенный набор в кожаном чехле, бритва, одеколон с резким запахом. В аптечке обнаружилось кое-что любопытное: Пузырек с очень сильным снотворным. Может это Хемિલ્тон? «Опоил меня, подумала я, но хоть и с неохотой пришлось признать, что он не единственный на свете способен раздобыть снадобье. В задумчивости я вышла из ваны, совершенно не готовая к тому, что меня ожидало. Что ты здесь делаешь?» Я так испугалась, что едва успела подавить крик. В двери, разделяющей комнаты супругов, небрежно прислонившись к косяку, Как будто это были наши комнаты, а не чужих людей, куда мы злостно вторглись, стоял Майло. "Нет, это ты, что здесь делаешь?" По-моему, я первый спросил: "Как ты попал в комнату миссис Хеммилтон?" Я твердо решила не отвечать на его вопрос, пока не получу ответ на свой. Дверь была заперта. "У тебя не было вот этого?" Майло поиграл ключами. Ключи от комнаты миссис Хемлтон? Да, ты могла бы и сказать мне, что собираешься сюда, хотя, судя по всему, моя помощь особо не требуется. Эта дверь была не заперта. Где ты взял ключи? Он улыбнулся. У хозяйки. Это звучало слишком невероятно даже для Майло. Она вручила тебе ключи в знак приглашения? Нет, признал он, заходя в комнату. Может, тебе будет трудно в это поверить, дорогая, но попадаются женщины, на которых моего очарования не хватает. Мы болтали сегодня утром после завтрака, и она пожаловалась на сквозняк в гостиной. Я предложил подняться и принести ей шаль. Я приподняла брови. И ты не вернул ключи. Я их как бы потерял и взял дубликат за стойкой. Они тут очень предусмотрительны в том, что касается ключей. Ловка. Я тоже так думаю. Я вздохнула. Да. Но похоже, здесь пусто. Я не смогла найти ничего, чем можно было бы убить Руперта. Может, не там искала? И если ты думаешь, что у тебя получится лучше, пожалуйста, ради бога, раздраженно ответила я. Я еще очень злилась на Майло, но решила, что комната мистера Хеммилтона не самое лучшее место для выяснения отношений. Майло в развалку подошел к шкафу и открыл дверцы. У нашего друга не такой уж обширный гардероб, отметил он. Большинству мужчин в поездках не нужно такое количество шмоток, как тебе, отрезала я. Ты на меня сердишься, вдруг сказал Майло, повернувшись ко мне. А за завтраком была так мила. Он довольно улыбнулся. Может, не выспалась? В таком случае, боюсь, свинить нужно меня. Я стиснула зубы, чтобы удержаться от слишком резкого ответа. И вдруг услышала крайне нежелательные звуки. Мы с Майла посмотрели друг на друга и замерли. Хотя я не могла разобрать слов, громкий язычный голос не оставлял никаких сомнений относительно того, кто стоял за дверью. Мистер Хеммилтон возвращался с обеда. Я посмотрела на дверь, ведущую в комнату миссис Хеммилтон. Может, еще есть время улизнуть и оттуда выбраться в коридор. Эту надежду тут же убил тихий женский голос. Лариса что-то сказала в ответ. Супруги Хемિલ્тон в коридоре, и сейчас зайдут каждый в свою комнату. Я в ужасе смотрела на дверную ручку, которая, дернувшись, опустилась вниз. Мистер Хемિલ્тон заходил в свой номер, и деваться было некуда.